Давно он послал в Астрахань наперсника своего, и Евстигнеева. Ухитрился б там подставить ножку, не в меру расходившему Сарошину. Но что-то долго от него никаких известий нет. Дождался, наконец, письма. Пишет Корней, что сорошиным нет никакого сладу. Все норовит к своим рукам прибрать. Всем делом хочет завладеть. И круто последнего пуда заподредил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 «На кулачки не дрались, а ты, подлез уж, и лезешь ко мне!» Пуще прежнего кричал Смолокуров, отпирая дверь. «Штафету пригнали!» Протягивая в полуотворенную дверь гусиную шею, робко промолвил Фадеев. «Отколь? Из-за Астрахани, — сказал почтальон!» Молвил Фадеев, протягивая дверь руку с письмом. В спальню войти не посмел он. Быстро сорвал печать, Марко Даниловича стал читать письмо.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 Тружусь со всяким моим усердием, паче всякие меры. Только в деньгах объявляется великая недостача, и о том я уж два раза отписывал вам, отец наш и великий благодетель Марка Данилович. Доносил я также вашей милости, что Анисим Самойлыч, будучи лично сам нанизу, завладал всем делом насчет икры и суши. Однако ж благодаря Всевышнему того сделать ему не сгодилось».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 Теперь все до единого перешли к Меркулову до да к его, а которые задатки от Анисима Самойловича заполучили, те отплывают в Янатаевск до наберющую косу, и оттуда по почте деньги ему посылают, чтобы он не отперся, в случае, что их ихние задатки он не получил.